Глава 4 И, наконец-то, заслуженный отдых. Возились до самого вечера. Отмывали шоколад, расчищали заросли, мыли полы, протирали окна. Люстру собирали по кусочкам. Хорошо, что в основе своей она оказалась металлической. Мелкие хрустальные детальки крепились тонкими колечками и просто отвалились от неё после прыжка папуяга. Некоторые колечки разогнулись, а вот хрустальные сегментики остались целыми, хоть и отлетели. Как итог, Лика взяла плоскогубцы и принялась закреплять их обратно. Наконец, люстра была готова. «Как её водрузить обратно?» — задумалась Лика. Аглая таинственно улыбнулась. «Нам поможет специалистка в подвешивании сброшенных попуягами люстр». С этими словами она достала из кармашка небольшой предмет в виде цветка и объявила в него, как в рацию. «Райна, ты далеко?» «На первом этаже!» — раздалось в ответ приглушённо. Вскоре в холл подошла девушка в привычной уже форме местных горничных. Единственное отличие — за спиной её трепетались трикозиные крылья. «Привет, новенькие!» Помахала она рукой. «Что? Опять попуяги набедокурили. О! А кто эту дурацкую люстру так здорово собрал в приличный вид?» «Лика, наша новенькая горничная», — представила подругу Аглая. «А это Роза, Лилия и Винкеву, указала она на остальных. «Они сегодня тоже большие молодцы». «Приятно познакомиться», — кивнула Райна. Ну что ж. Во друзей, эта штука на место. Она лёгким движением подхватила люстру, раскрыла крылья и взлетела под потолок. Там, закрепив удерживающееся кольцо на крючке, попросила: "Подкиньте инструменты. Мне нужно соединить порванный провод". Когда всё закончилось, Лика поняла, что безумно устала. Больше даже от новых впечатлений, но расслабляться было рано. «Итак, девочки», — сообщила Аглая, — «сегодня вы прекрасно справились с работой. Ваш первый день прошел плодотворно, и я, как ваша наставница, приглашаю вас немного отдохнуть и расслабиться в служебном кафе. Переодевайтесь поскорее, я буду ждать вас внизу». Освободиться от форума было с одной стороны отрадно, а с другой — немножко боязно. Броня, которая сначала показалась лишней, теперь придавала уверенности. Не хотелось и снимать. Постояв полминутки под душем, Лика нарядилась в привезённые из дома шорты и майку. На ноги кеды натянула. Теперь она выглядела так же, как и прежде. Правда, она внимательно осмотрела своё отражение в зеркале. Что-то изменилось. Совершенно точно изменилось. Кожа такая сияющая и румяная, будто не трудилась в поте лица, а на курорте нежилась. Интересные дела. Тук-тук-тук. За дверью уже ждали. Большая компашка. Все новенькие горничные и старенькие Саглая во главе. «Ну что, ты готова?» Лика кивнула и поспешила со всеми по лестнице вниз. Они миновали служебный выход и остановку подводного поезда. Поднялись по ступеням, спустились вниз. Глазам открылась чарующая лагуна. В сиренево-алой воде играла вечерняя заря. Далёкое солнце почти касалось горизонта и тянулись к отелю многочисленные прогулочные яхты и корабли. Лика уже поняла, что главный гостевой вход в него находится с другой стороны. Ей ещё не посчастливилось его увидеть, и даже тот холл, который они разгребали сегодня, пусть тоже гостевой, но не главный, запасной. Для таких вот начинающих горничных. Из-за мыса, скрывающего отдыхающих от персонала, неслась приятная музыка, пахло чем-то вкусным. Аглая подвела всех к небольшому строению из тростника и жердей, внутри которого пряталось пляжное кафе. Его стены и крышу украшали многочисленные цветные огоньки. В воздухе витал аромат мяты, тропических фруктов и пинаколады. Внутри за барной стойкой уже восседали вар, гишу и ещё несколько похожих на них звероподобных коллег. «Шоколадного мороженого отведать не желаете?» — хохотнул гнол и приветственно поднял над головой большую креманку. Лика подумала, что ей сегодня вполне хватило и свиньи, поэтому отказалась. Основная часть их шумной компашки так и осталась за стойкой. Некоторые ушли к темнеющему морю, расположились за столиками, расставленными среди палем. Кроме уже знакомых, тут были и другие сотрудники, которых Лика пока лично не знала. «Выбирай!» «Для работников отеля ужин из двух блюд, десерты и напитка бесплатно». Аглая сунула ей под нос красочную брошюру с меню. Лика взяла, заглянула. «Ого, всё такое вкусное!» Выбрала салат, рыбную поджарку с гарниром из авокадо, кокосовое пирожное и лимонад. Она обратила внимание на то, что алкогольных напитков тут не подают. И хорошо. Не хотелось бы нарваться на какого-нибудь пьяного гнолла или ликана. Вон у них какие зубищи. Хотя Гишу сказал, что вегетарианец. Такое вообще возможно? Или это он так пошутил? «Пойдём на берег», — предложила Аглая. «Там есть чудесная скамеечка. С неё лучший вид на закат». «Тут везде лучший вид», — пожала плечами Лика, следуя за подругой. Но скамеечка и правда оказалась невероятно удобной. На ней был мягкий матрас и спинка такая, ортопедическая. Маленький круглый столик с основанием из раковины стоял перед ней. И море. Просто потрясающее море. Бескрайнее, лилово-алое в золотых прожилках последних солнечных отблесков. Чайки в воздухе и свежий вечерний ветер, приятно охлаждающий кожу. «Жаль, купальник не взяла. Здесь интересно купаться, вообще разрешают?» Лика расположила на столике свой поднос с тарелками и устало вытянула ноги. «Фуф!» — выдохнула протяжно. «Нравится тут?» — напрямую поинтересовалась Аглая. «Нравится!» «А чего такая грустная тогда?» «Из-за...» Лика не знала, стоит рассказывать или нет, но всё-таки поделилась. «Боюсь я, что меня сюда не возьмут на постоянку». «Из-за судимости переживаешь». Аглая тронула её за плечо. «Тут другой мир». «Какая разница? Я всё-таки преступница». «Да никакая ты не преступница. Из-за того, что тебя твой козёл бывший подставил, ты плохим человеком не становишься». «Объясни это свёкрам!» Лика мрачно ковырнула в салате вилкой. «Они Юльке со мной запретили общаться. А ты ведь знаешь, как мы с ней раньше...» «Душа в душу!» Юлька — приёмная Ликина дочь. Ребёнок мужа от предыдущего брака. Сейчас была уже совсем взрослой, а тогда, после свадьбы, на неё взглянуть было страшно. Первая жена Леонида умерла, оставив бедную Юльку на руках у нерадивого папаши. Тот скинул её на своих мать и отца, а сам занялся бизнесом. Лика с Юлькой подружилась и растила её как родную, а теперь... «Она уже взрослая. Сама решит», — туманно подметила Аглая. «А ты пока со своей жизнью разберись и не бойся. Никто тебя отсюда не выгонит». «Ну, не знаю». Ликина самооценка коснулась дна. «Тут такое место? Крутое и дорогое. А у меня последний опыт работы в Прости Господи Императоре. Не тот уровень, сама понимаешь. И другие девочки, они все такие... Вот райна, да она летать умеет. А я что? Тебя, госпожа Рокс, между прочим, похвалила. За выдержку. Всех нас!» «Свинью дикую не испугались, и попуягов. Многие новенькие животных из джунглей боятся». «Но простой свиньёй меня точно не впечатлишь», — улыбнулась Лика, живо вспомнив Пепедастер, Вазу и Колбасникова со всем его мясокомбинатом. «Тем более шоколадный». «Вот я и говорю», — поддержала её Аглая. «Так что расслабься и наслаждайся работой». Она поднялась, взяла свой поднос. «Пойду, с девчонками ещё пообщаюсь. Надо их тоже похвалить и поддержать». «Давай». Лика откинулась на спинку скамейки, поджала к груди одну согнутую ногу и задумалась. «Интересно, что там свёкры Юльке про неё наговорили, что она так ни разу не позвонила после того случая?» Несколько лет с ней, получается, не разговаривали. Даже в соцсетях. Можно было попробовать написать, но Лика почему-то так и не решилась. А надо было. Надо было написать всю правду. И тогда... А что тогда? А вдруг бы Юлька не поверила? Вдруг бы? Как всё запуталось. «Девушка, можно рядом с вами присесть?» Раздался из подступающей южной тьмы приятный мужской голос. Лика подняла голову, Сердито взглянула на незнакомца, ведь происходящее более всего походило на некую пошлую попытку познакомиться. Хамить ему сходу в этом ещё пока малознакомом месте, пожалуй, не стоило. Но и общаться с неизвестно кем после тяжёлого рабочего дня совершенно не хотелось. «Вообще-то я тут... жду подругу», — холодно сообщила Лика. «Я не отниму у вас много времени». Незнакомец выступил из сумрака, и Лика оторопела. Сказать, что он был хорош собой, — это ничего не сказать. Красноволосый, стройный, с идеальными пропорциями и точёным лицом. Глаза, тёмно-зелёные, как морской шторм, пронизывали внимательным взглядом. И всё же крылось в нём нечто настораживающее, даже пугающее. «Что вы от меня хотите?» чтобы вы мне помогли.